Глава 15. Разбор всех накопившихся вопросов перед отправлением. Давно не виделись Раргнорх. Трое его подчиненных явно близких к получению статуса именных монстров, стояли немного поодаль, стараясь слишком близко не приближаться к человеку. Хиро сомневался, что им страшен навык лидера стаи – Видимо, это продиктовано их предводителем. Наши с тобой встречи всегда происходят при крайне странных обстоятельствах, не находишь? На этот раз я появился в этом городе по вашему зову, спокойно ответил монстр. Он, как и его подчиненные, не были настроены враждебно даже наоборот, Чувствовали себя расслабленно, но в меру не снижая бдительности и постоянно мониторя окружающую местность. Место встречи было назначено в том самом магазине, в котором был спасен Артур со своей семьей. Позже они стали незаменимыми членами станции и еще неизвестно, смог бы командир добиться тех результатов, что имеет сейчас без их поддержки и помощи. «Стоит отметить, что вы выбрали не самое лучшее время для встреч. По пути мы встретили много агрессивно настроенных монстров, стягивающихся в эту область. Есть высокая вероятность, что они готовятся в ближайшее время атаковать город». «Ты так спокойно говоришь «монстры», – выделил последнее слово Хиро, глядя Раргнорху прямо в глаза. После встречи с Каем, командир многое для себя уяснил, в частности, о том, что на самом деле происходит в мире. Есть высокая вероятность того, что стоящее перед ним существо легко может являться одним из прямых подчиненных матери, той самой, подслившей в большую часть населения планеты-паразитов. В любом случае, даже несмотря на это, инопланетный путешественник не собирался менять своих планов. Лучше иметь в своих рядах открытого шпиона, который не знает, что его раскусили, чем завести дружбу с тем, кто себя ничем не выдаст, а в самый неожиданный момент вонзит нож в спину или когти с клыками, смотря кто это будет. Давно перестал считать себя одним из них. «Наши с вами взгляды на эту ситуацию сильно разнятся», — Хиро показалось, или Рар-гнорх ухмыльнулся, — «безмозглые существа, ведомые лишь одной жаждой разорвать и уничтожить, действуя лишь на одних инстинктах и те, кто обрел свое собственное сознание, и я, слишком сильно разнятся и равнять нас под одну гребенку глупо». «Хорошо, не буду вступать с тобой в философские споры», — отмахнулся командир. «Лучше ответь мне на такой вопрос. Готов ли ты защищать этот город на протяжении некоторого времени, пока я не решу эту проблему и не дам отмашку, что твой долг погашен? Наверняка, направляясь сюда, ты был готов на многое, чтобы закрыть передо мной данные обязательства. Я прав?» Не в моих принципах оставаться в должниках, быстро, не раздумывая, ответило существо, тем более, когда на кону стоит возможность закрыть свой долг. Именно такого ответа я от тебя и ждал, раргнорг, улыбнулся Хиро. Ваша задача проста: защищать выделенную вам часть города от всех непрошенных гостей, В том числе это будет касаться и подозрительных людей, не только монстров. Все члены станции, выходя во внешний мир, будут носить специальную униформу, спутать которую с чем-то другим невозможно, а также благодаря заключенному контракту вы будете понимать, кто является союзником, а кто нет. Единственное условие – не убивать всех без разбору, а по возможности захватить в плен и позже доложить об этом мне – Что делать дальше с непрошлыми гостями, я уже буду решать без вас. «При таких условиях будет несложно соблюдать все правила», задумчиво произнес собеседник командира. «Я согласен на них. Остается только разобраться с двумя последними пунктами, и можно считать этот вопрос закрытым». «С какими?» приподнял одну бровь Хиро. «Что делать с теми людьми, что уже тайно проникли на территорию города с направления, за которое я в дальнейшем буду нести ответственность, и мне необходимо знать хотя бы приблизительные сроки, насколько мы здесь задержимся?» «По поводу первого пункта, как я и сказал ранее, постарайтесь захватить их в плен, как у меня появится время». Я обязательно с ними встречусь и все обсужу, спокойным тоном произнес командир, но эти новости были не слишком приятными. Значит, начались первые попытки проникновения в город, минуя службу наблюдения и разведки, и в скором времени их станет еще больше. Успешных попыток стоит отметить. А вот по второму. Крайний срок около двух месяцев, не больше. Вполне возможно, что все удастся разрешить и раньше, но лучше перестраховаться. И чуть большее число. Два месяца. Внушительный срок, учитывая, насколько быстро развиваются события в мире. Но я согласен на такие условия. Тем более в этом городе идеальная среда для дальнейшего развития. Этого в нем не отнять. Какая именно среда и о чем конкретно говорит Раар Гнорх, Хиро не стал уточнять. В скором времени Артур получит информацию о проникших на территорию незнакомцах, и у него появится еще одна дополнительная головная боль в обязанностях. Тем более, время уже подбиралось к полуночи, и совсем скоро необходимо отправляться на очередной этап задания. «Отправляю тебе переделанную форму контракта. Внимательно ее прочти и поставь свою подпись». В новой версии было несколько пунктов, сильно ограничивающих Раргнорха, но они были просто необходимы в текущей ситуации. В частности, он выглядел так, если убрать большую часть описаний и оставить самое главное. Первое. Раргнорху и его подчиненным запрещается покидать территорию, за которую они отвечают. Данное условие может быть нарушено только в случае форс-мажорных обстоятельств. Второе. Все жители и члены станции неприкосновенны. Любое нанесение им вреда грозит сильным наказанием от системы вплоть до летального исхода. Каждое такое нарушение будет отражаться и на лидере Раргнорхи, снижая его силу и замедляя дальнейшее развитие. Третье. Убивать людей запрещено, если это не обусловлено самозащитой. Первым делом, с ними необходимо провести диалог, а если это не возымеет должного эффекта и они решат атаковать, можно давать отпор. Четвертое. Все выпавшие из монстров предметы, снаряжение и все остальное, собственность станции необходимо их собирать и позже передать в доверенные лидерам МКС руки. Это также касается и всего найденного на территории города в ближайшие два месяца. Пятое. Выполнять все приказы Хиро. Этот пункт касается в первую очередь Раргнорха, Гнорха, но распространяется и на его подчиненных. Если отданные приказы не несут прямой угрозы жизни заключившим контракт, приказ атаковать ту или иную группу монстров и при этом понести некоторые потери не распространяется на пункт об угрозе. Вот и все основные пять пунктов, которые необходимо соблюдать. Раргнорх внимательно прочитал предоставленный контракт, после чего не очень довольно помотал головой из стороны в сторону. По его виду было понятно, что не все обозначенные пункты его устраивают. Но тем не менее, спустя какое-то время он согласился и подписал договор. С этого момента в отряде Хиро находились не только люди и йети, но и монстры. «Оставляю на тебя защиту города с этого направления. Убедившись, что контракт подписан и распространяется на всех монстров, а не только на Раргнорха», Облегченно выдохнул командир. «Если будут вопросы, ты всегда знаешь, как со мной связаться, а пока я вас покину». У инопланетного путешественника было еще достаточно много других дел, да и большинство нюансов и вопросов не были озвучены. Впрочем, связь с ним наложена всегда, и в случае нужды связаться с ним не составит труда. Хиро не так просто выбрал место встречи с Раргнорхом на территории, за которую тот будет ответственный, как минимум потому, что метка активировалась сразу же, стоило ему покинуть пределы безопасной зоны. Те, кто его постоянно отслеживают, увидят именно конечную точку его маршрута и, сопоставив с проведенным на ней временем, вполне может решиться атаковать эту область. Командир не стал возвращаться пешком в супермаркет, а просто активировал безопасную зону в магазине и переместился из него. В последнее время навык безопасной зоны поднял несколько уровней из-за частых перемещений и добавлений все новых точек до этого. Таким образом, если решат напасть на эту область, то столкнутся с яростным сопротивлением со стороны монстров, связанных по рукам и ногам контрактом. Безжалостно ли это по отношению к Раргнорху и его подчиненным, возможно. Жестоко ли использовать их как разменную монету? Нет, это монстры, а зная истинную причину появления именных с высокой долей вероятности, это те паразиты, полностью завладевшие сознанием предыдущего владельца тела, то. Все оправдано! Тем более мать паразитов может пропустить несколько болезненных оплюх, благодаря этому потеряв несколько своих верных соратников. Кай ведь не зря прямым текстом сказал, что она точит на него свой зуб. Уходить в пассивную оборону против нее Хиро не собирался. Проблема на данный момент заключалась в ином. Количество кристаллов значительно прибавилось, но распоряжаться ими по своему желанию командир не может. Будь его воля, он бы поднял уровень станции и магазина до максимального, обеспечив своей территорией самой лучшей защитой. Но тогда может полностью пострадать вся финансовая система, так долго и упорно выстраиваемая знающими в этом толк людьми. Так рисковать Хиро не мог. Еще один важный момент – прятки инка. Командир несколько раз пытался выйти с ним на связь, но тот не откликался – Поиски на станции и корабле тоже не принесли успехов, и и будто сквозь землю провалился. Будь у инопланетного путешественника чуть больше времени, он бы плотно занялся этим вопросом, но его, как всегда, не хватает. Хиро сделал себе засечку в памяти по возвращению с задания найти Инка, используя все доступные для этого средства. Артур. «Как проходит знакомство наших бойцов с все нормально?» Появившись на станции, связался с генералом через передатчик, командир. «В моё отсутствие никаких происшествий не случилось». Все нормально, лидер», – быстро отчеканил Грек. «Мы тут устроили небольшую пирушку в честь нашего знакомства. Не желаете присоединиться?» «Я бы с радостью, но есть несколько вопросов, терпящих отлагательств», – вздохнув, прояснёс Хиро. «И ты мне нужен». Передай мне точные координаты местонахождения Димитрия, и сам отправляйся в ту сторону. Встретимся там через несколько минут. Не прошло и полминуты, как на голограф командира пришло уведомление. Быстро сверившись с полученными данными, инопланетный путешественник переместился в обозначенную область, не желая тратить время на передвижение стандартным способом, то есть своими ножками. Примерно через две минуты появился и генерал. После того, как Дмитрий изъявил желание присоединиться к станции, он собрал всех своих людей и перебрался сюда. Сразу же начал отчитываться он. Среди прибывших были даже те, кто находился у них в карантинной зоне. Сара и ее работники сразу же приступили к обследованиям, и за короткий промежуток времени большая часть из них получили право покинуть карантин и присоединиться к другим работникам, выбрав то направление, которое им больше всего по душе. К сожалению, около двух сотен человек все еще находятся под присмотром, но по заверению главы медицинского отдела, в ближайшее время и они получат возможность вернуться к нормальной жизни. Есть несколько тяжелых случаев, но ничего такого, с чем бы наш медицинский сектор не смог справиться. «Это отличная новость. Вспоминая то, в каких условиях они жили раньше, думаю, мало кто захочет отказаться от возможности начать все сначала. Тем не менее, тех, кто решит бездельничать и ничего не делать, отправляй на беседу с нашими следователями. Мы не приют, если человек не хочет трудиться ради улучшения своих же собственных условий» то ему не место на станции. Сообщайте тем, кто попадет на беседу к следователю, что после нескольких таких явок с ними будет расторгнут контракт в одностороннем порядке без объяснения причин. Мы уже этим активно занимаемся, кивнул Артур на слова командира. Те же бойцы, которые прибыли с базы и числились в боевом составе, на данный момент не могут приступить к своим прямым обязанностям из-за наложенного на них системой штрафа. На данный момент они отправлены на переподготовку к нашим инструкторам, работающим по проверенным методичкам. Несколько из прибывших бойцов, имеющих статус офицера или другое звание, уже изъявили желание стать тренерами и помочь в подготовке. «Отлично! Продолжайте в том же духе! Лишние руки при подготовке новых бойцов не помешают!» Удовлетворенно хмыкнул Хиро. Что насчет обычных мирных жителей и семей военных? Они довольно быстро влились в коллектив и приступили к обязанностям, которые им больше всего подходят. Дети и подростки были направлены в школу и университет, а их родители были распределены по разным отделам. Большая часть отправлена к Луне, но значительное пополнение произошло и у других. Благодаря нашим методам удалось найти несколько самородков среди них. «Хорошая новость, кстати. Что там насчет наших везунчиков?» Неожиданно вспомнил об этом командир. «Им удалось повысить показатель удачи еще больше. В последнее время мы проводим меньше рейдов, поэтому для них работы должно быть маловато». «Об этом можете не беспокоиться», – улыбнулся Артур. «Они загружены с утра до ночи, прерываясь лишь на сон». К ним в помощь было отправлено еще пять человек, имеющих похожие показатели характеристик с повышенным уклоном в удачу. Помимо станции, амазонки и люди Клеопатра приносят им свои сундуки на вскрытие, отдавая за это небольшой процент. Благодаря этому наша общая казна пополняется довольно внушительной суммой кристаллов эволюции, а также мы получаем качественные предметы и материалы. Шахта в последнее время не скупится на сильных монстров, и количество хороших предметов неуклонно растет. Вот и славно. Быстрое введение в интересующие Хиру вопросы помогли ему вздохнуть с облегчением. Без его вмешательства станция развивается крайне стремительными темпами, что не может не радовать. «Ладно, остальное отправлено к я позже обязательно ознакомлюсь с полученными отчетами. «Пока же встретимся с Дмитрием, да, но ну я не видел его хитрую рожу. Он, его дочки и несколько лидеров из других недавно присоединившихся к нам группировок находятся в этой комнате». Кивком головы указал генерал на ближайшую дверь, а также Михаил, который в последнее время начал проявлять интерес к оружейной мастерской и иногда посещает ее и проводит там время с сутками напролёт. «Не ослабляйте за ним наблюдения и внимательно следите за каждым его шагом». Ситуация с Ангелиной сильно не нравилась командиру, и он ощущал некий подвох во всей этой истории. Пойдем поздороваемся». Спустя несколько секунд Хиро и Артур находились в небольшом, но уютно обставленном помещении. Небольшая группка людей сгруппировалась около большого телевизора, больше смахивающего на домашний кинотеатр. Все внимание собравшихся было приковано к экрану, на котором происходила драка между двумя явно вымышленными персонажами. Крики, хохот и веселье сопровождало каждое действие, а также подначки одного из двух сидящих ближе всех к телевизору парней – Они держали в руках геймпады, благодаря которым управлялись своими персонажами в видеоигре. Да, они играли в приставку, а остальные за этим наблюдали. Хм! демонстративно и довольно громко прокашлял Хиро, привлекая их внимание. «Я вам не помешаю!» Спустя мгновение на экране появилась надпись «Пауза» и небольшая кучка людей с интересом повернула головы в сторону того, Кто посмел отвлечь их от настолько интересных занятий? Хиро! Первым поднялся Дмитрий и быстро подошел к командиру, вытянув вперед свою мощную лапищу. Как я рад тебя видеть! К сожалению, Хиро не мог ответить тем же, но руку все же пожал.